Природные заповедники России Природа России очень богата и разнообразна, но деятельность человека сказывается на ней губительно. Каждый год вырубается большое количество деревьев. Кроме того, они уничтожаются лесными пожарами, которые чаще всего происходят также по вине человека. Люди уничтожают не только флору, но и фауну. Кто-то убивает животных ради удовольствия, кто-то с целью наживы, но все они приносят живой природе большой ущерб. Некоторые виды растений и животных вовсе исчезли с лица Земли, а других остались лишь единицы. Для того, чтобы сохранить исчезающие и редкие виды представителей растительного и животного миров, создаются особые охранные зоны, называемые «природными заповедниками». Посещение территории заповедника а в зависимости от статуса либо разрешается только под наблюдением и в сопровождении его работников, либо запрещается вовсе. В настоящее время на территории России существует 100 государственных природных заповедников. Площадь территорий, находящихся под охраной, составляет более 33 миллионов гектаров. Это примерно 1,5% территории всей страны. Кавказский государственный природный заповедник. Заповедник был создан в 1924 году. Располагается он на территории сразу трех регионов России – Краснодарского края, Карачаево-Черкесской республики и республики Адыгея. Это крупнейший заповедник Кавказа, который уже много лет вносит неоценимый вклад в сохранение флоры и фауны этого региона. Общая площадь Кавказского государственного природного заповедника – около 280 тысяч гектаров. Особо охраняемые виды животных следующие – зубр, кавказский благородный олень, кубанский тур, серна, бурый медведь. Государственный природный заповедник «Черные земли». Этот заповедник был создан сравнительно недавно, в 1990 году. Он имеет статус биосферного резервата ЮНЕСКО и находится под юрисдикцией Конвенции о водно-болотных угодьях. Основная задача заповедника – сохранение водоплавающих птиц, обитающих на озере Маныч-Гудила, а также популяции Сайгака. Общая площадь заповедника, расположенного на территории Республики Калмыкия, 122 тысячи гектаров. Государственный природный заповедник Олегминский. Этот заповедник был создан в 1984 году. Общая площадь 847,1 тысяч гектаров. Располагается он в южной части республики Саха, Якутия, на правом берегу реки Олекма. Олекминский – единственный в республике заповедник, который находится в таежной зоне. Основной целью этого заповедника является сохранение таежных лесов Якутии, в частности, редкой породы дерева – сибирского кедра, а также населяющих их представителей животного мира. Кроме того… На территории заповедника имеются археологические памятники, среди которых уникальная наскальная живопись. Государственный природный заповедник Тигирекский. Этот заповедник был создан сравнительно недавно, в 1999 году. Он располагается на территории Алтайского края, на площади около 40 тысяч гектаров. Большую часть территории заповедника – занимают таежные леса, для сохранения которых он и был создан. Флора заповедника довольно разнообразна. Здесь обитают все основные представители таежной природной зоны – медведь, волк, лиса, росомаха, рысь, белка и другие. Саяно-Шушенский заповедник был создан в 1976 году в южной части Красноярского края на базе существовавшего здесь ранее Саянского заповедника. Заповедник занимает территорию около 4000 квадратных километров. 59% территории заповедника покрывают леса. Особо ценной лесной породой Саяно-Шушенского заповедника является сибирский кедр. Всего же в заповеднике более тысячи видов различных растений заповедник создавался с целью сохранения ценного пушного зверя – соболя. В настоящее время на территории заповедника обитает более 300 видов птиц, более 50 видов млекопитающих, 18 видов рыб, 5 видов присмыкающихся и 2 вида земноводных. Около 100 видов животных занесены в Красную книгу. Среди них следующие – снежный барс, беркут, сапсан. Ильменский заповедник располагается в предгорьях Южного Урала в Челябинской области. Занимаемая площадь 34 тысячи гектаров. Заповедник создавался в 1923 году с целью сохранения минералогических богатств Урала, но затем приобрел гораздо более широкое значение – сохранение природного комплекса. На территории заповедника – Также располагаются археологические памятники разных времен, а 85% территории заповедника покрыто лесом, 55% — соснами и 40% — березами. На территории заповедника обитает около 60 видов млекопитающих, 170 видов птиц и более 10 тысяч беспозвоночных. Государственный заповедник «Брянский лес» Заповедник был создан в 1987 году. В 2001 стал частью биосферного резервата Неруссо-Деснянское полесье. Местоположение – между речи рек Нерусы и Десны, Брянская область. Целью создания заповедника было сохранение лесов, которыми славится Брянская область. Среди представителей растительного мира заповедника «Брянский лес» выделяются редкие растения – башмачок настоящий, пальчатокоренник майский и другие. В заповеднике велось разведение зубров, популяция которых к настоящему времени увеличилась настолько, что животных уже начали переправлять в другие регионы России. Площадь заповедника – 12 тысяч гектаров. Государственный природный заповедник Галичья гора создан – В 1925 году на берегах реки Дон и его притока Быстрой Сосны, Задонский район Липецкой области, целью создания заповедника было сохранение и изучение уникальной флоры этих мест. Площадь заповедника Галичья гора сравнительно невелика – 200 гектаров. Заповедник Галичья гора находится в подчинении Воронежского государственного университета – Около 50% территории заповедника занимают леса, в составе которых преобладают широколиственные деревья – дуб, осина и береза. Из травянистых растений преобладают сныть, чина весенняя, ломонос прямой и осока горная. Несмотря на небольшую территорию, в заповеднике довольно широкое представительство фауны – 35 видов млекопитающих, 174 вида птиц и по пять видов земноводных и рептилий. Здесь присутствуют все самые яркие представители животного мира средней полосы – лоси, олени, волки, лисы, кабаны и другие. Воронежский заповедник. Один из старейших заповедников России был образован в 1923 году с целью сохранения популяции, находящегося под угрозой исчезновения речного бобра. Располагается на левом берегу реки Воронеж, на территории Воронежской и Липецкой областей. Большую часть территории занимает лес, в котором насчитывается около тысячи видов различных растений. На территории заповедника обитает более 60 видов млекопитающих. Два из них – Выхухоль и Гигантская вечерница занесены в Красную книгу. Также на территории Воронежского заповедника насчитывается около 200 видов птиц, 7 видов присмыкающихся, 9 видов земноводных и 38 видов рыб. Из 10 тысяч видов беспозвоночных 6 видов занесены в Красную книгу. Национальные парки О Животных находящихся под угрозой исчезновения, с каждым годом становится все больше, и вопрос о сохранении редких видов также возникает чаще. Некоторые виды животных и растений на нашей планете уже исчезли, а других остались лишь единицы. А для того, чтобы сохранить исчезающие виды, создаются специальные охранные зоны, национальные парки. Таких организаций в России – На данный момент существует уже 35. Их небольшое количество объясняется тем, что создаваться они стали сравнительно недавно, около 25 лет назад. Площадь территории, занимаемой национальными парками, около 7 миллионов гектаров, что составляет примерно 0,6% территории всей России. Национальный парк ЮГЭД. Этот национальный парк, созданный в 1994 году, находится под охраной ЮНЕСКО. Национальный парк ЮГЭ-2 располагается на западных склонах Северного Урала на границе между двумя частями света – Европой и Азией. Общая площадь территории – 1,8 миллиона гектаров. Он является крупнейшим национальным парком России. На его территории находится крупнейший в Европе естественный лесной массив, который практически не подвергся влиянию человека. а Более 50% территории национального парка занимает лес. В национальном парке насчитывается около 30 видов млекопитающих, среди которых такие – северный олень, лось, медведь, волк, росомаха и лисица. Также на территории парка обитает более 120 видов птиц. Наиболее распространены глухари, тетерева, рябчики и куропатки. Некоторые виды птиц, например, кречет и орлан-белохвост, и орлан-белохвост занесены в Красную книгу Российской Федерации. В истоках рек, находящихся на территории заповедника, размножается семга. Сочинский национальный парк. Сочинский национальный парк – первое подобное образование в России. Он был создан в 1983 году. Располагается он в Краснодарском крае на склоне Большого Кавказа на площади 193 тысячи гектаров. Это крупнейший национальный парк Кавказа. Сочинский национальный парк был создан с целью сохранения исчезающих видов животных, обитающих на данной территории, а также просвещения населения и разработки новых научных методов охраны и восстановления природных комплексов. Около 95% территории занимают леса, в основном лиственные. Среди деревьев наиболее распространен дуб. Из животных наиболее часто встречаются Бурый медведь, косуля, кабан, волк, лисица, лесной кот, барсук, белка, куница и заяц-русак. Национальный парк «Алания» создан в 1998 году с целью сохранения уникальных природных комплексов юго-западной части Северной Осетии, а также осуществления просветительской и научной деятельностей. Площадь национального парка – 55 тысяч гектаров. На территории национального парка преобладает горный ландшафт, а в зависимости от изменения высоты над уровнем моря меняется флора и фауна. Растительность здесь представлена довольно широко – около 1000 видов растений. Среди них несколько довольно редких видов, характерных для данного региона – колокольчик доломитовый, орошь дегорская, горячавка кавказская и другие. Около 60% территории национального парка покрывают сосново-березовые леса. Среди представителей фауны можно выделить животных, обитающих в высокогорье, это тур и серна, а также кабана и бурого медведя. Кроме того, в парке отмечено около 116 видов, различных птиц. Национальный парк «Лосиный остров» – один из первых в России национальных парков. Создан в 1983 году в северо-восточной части Москвы. Одна треть парка находится на территории российской столицы. Этот национальный парк создавался с целью сохранения природы уникального уголка Подмосковья и создание условий для организованного отдыха и культурного просвещения. Общая площадь территории, занимаемой национальным парком, около 13 тысяч гектаров. Площадь охранной зоны парка 6,6 тысяч гектаров. Около 80% территории Лосиного острова покрыта лесом. 38% составляют хвойные деревья, в основном сосны и ели. 42% составляют березы. На территории национального парка обитает 45 видов млекопитающих, около 200 видов птиц, 4 вида пресмыкающихся, 8 видов земноводных и около 20 видов рыб. Наиболее яркими представителями фауны национального парка Являются лоси, кабаны, зайцы и барсуки. Из млекопитающих также можно отметить выхухоль, занесенную в Красную книгу, и около восьми видов летучих мышей. Национальный парк Шушинский бор создан в 1995 году на правом берегу реки Енисей, территория Шушинского района Красноярского края. Территорию Национального парка «Шушенский бор» можно разделить на две части – равнинного участка в Минусинской котловине и горного на северном склоне западного Саяна. Площадь территории, занимаемой Национальным парком – 39 тысяч гектаров. Большая часть территории Национального парка покрыта лесом. Среди образующих его деревьев преобладают сосны и кедры – А около 22% занятой лесом территории покрывают березняки. Фауна национального парка «Шушенский бор довольно многообразна: 45 видов млекопитающих зайцы, волки, медведи, лисицы, олени, лоси и кабаны. Более 200 видов птиц, 5 видов присмыкающихся и 4 земноводных. На озерах и болотах национального парка Обитают чомга, серая цапля, журавль и чирок. Некоторые виды птиц занесены в Красную книгу, такие как черный журавль, дрофа, сапсан, орлан-белохвост, беркут и другие. Национальный парк «Русский Север» создан в 1995 году на базе существовавшего ранее с 1992 года одноименного национального природного парка Вологодской области. Парк создавался с целью сохранения природного комплекса Вологодского поозерья и историко-культурных памятников. Национальный парк Русский Север занимает территорию около 166 тысяч гектаров. Больше половины территории его покрывает лес. Из составляющих его деревьев Преобладают хвойные виды деревьев, такие как сосна и ель. Среди лиственных пород около 40% берез и 38% осин. Фауна Национального парка «Русский Север» представлена 48 видами млекопитающих, 160 видами птиц, 3 видами присмыкающихся, 4 видами земноводных и 29 видами рыб. Пять видов животных занесены в Красную книгу. Забайкальский национальный парк. Создан в 1986 году в Баргузинском районе Республики Бурятия на берегу озера Байкал. Общая площадь занимаемой территории 267 тысяч гектаров. Главной задачей Забайкальского национального парка – является сохранение природных комплексов района и, в частности, охрана лежбищ Нерпы и скоплений водоплавающих на озере Арангатуй. Основу лесов, покрывающих территорию национального парка, составляют хвойные породы деревьев, такие как сосна, кедр, лиственница и пихта. Лиственные породы представлены достаточно скромно береза – 4,3% и осина – 3,9%. Фауна более разнообразна. 44 вида млекопитающих – медведи, зайцы, соболи, андатры, лоси, олени. 241 вид птиц и по три вида присмыкающихся и земноводных. В чистейших озерах и реках Национального парка Обитает несколько десятков видов рыбы, такие как омуль, налим, щука, елец, сиг и другие.